Эпилог. На небо взошел молодой месяц. Изящная дуга из чистого серебра. Немногочисленные гости, которые пришли на наш скромный праздник, Ник, Рафаэль, их жены, несколько моих сотрудниц и парочка коллег Дамиана, уже разъехались по домам. Касса-полома мерцала огнями. Мы с Дамианом и дочкой сидели у пруда. Что еще за Моник? Проворчала я, заметив открытку с темно-лиловым отпечатком помады. Дай-ка сюда, муж отложил тарелку с тортом. Торт со свежей клубникой и розовой глазурью не часто встретишь на свадьбах. Такой же отец купил на мой девятый день рождения, даме оно тогда не досталось ни кусочка. Сегодня он так смеялся, когда торт водрузили на стол. На верхушке красовался огромный сахарный зуб. Наш семейный прикол намекавший на драку Дамиана с Гедеоном Сент-Джоном. Дамиан пробежал глазами открытку и ухмыльнулся. Если бы не Моник, моя жизнь в тюрьме была бы совсем умылой». Сложив руки на груди, я ждала дальнейших объяснений. Не хмурься, невестам это не идет. Улыбнулся Дамиан. А ты не вздыхай об бывших. Женихи так не делают. К слову о супружеском долге. «Размечтался», — оттолкнула его я. Меня совсем не задела открытка с поцелуем, просто понравилось играть в ревнивую женушку. Рафаэль так и не убедил Дамиана надеть смокинг, хотя накрахмаленная белая рубашка и сшитый на заказ пиджак смотрелись не менее эффектно. «Думаю, Моник будет не против с тобой познакомиться, но учти, я тебя предупреждал». Дамиан отложил открытку и обнял меня за талию. У меня кое-что есть для тебя и сиерры. Он достал из кармана жестянку из-под сигарет лаки-страйк и снял крышку. Мама Лу с радостью отдала бы их тебе. Он протянул мне ее сережки. Я внимательно их рассмотрела. Каждая представляла собой двух голубков, соединившихся клювиками в кольцо. С колец свисали бусины бирюзы, Я вспомнила, как холодные голубые камушки касались моих щек, когда мама Лу целовала меня перед сном. «Не плачь». Дамиан крепко меня обнял. Он знал, что день у меня выдался непростым. Мне не хватало отца, чтобы он проводил меня к алтарю. Не хватало трех его поцелуев. Сегодня его заменила Сьерра. Она сама выбрала платье, лягушачье зеленое, Дополнив его парой кроссовок, единственным свадебным украшением, которое она одобрила, стал цветочный ободок, сочетавшийся с оранжевыми шнурками. После того, как Виктор вколол ей снотворное, дочка очнулась с головной болью и без малейшего понятия, какой трагедии мы чудом избежали. Подумав о том, как близки мы были к смерти, я обняла даме она крепче. «Как считаешь, с Сьерри пойдет?» Спросил он, вынимая из коробочки материнскую заколку. Она была выполнена в форме веера из сплава альпака и морских раковин. Красивая, но не приторно девчачья. Сьерра внимательно ее рассмотрела, а затем передала мне. Она повернулась спиной, пригладив волосы, тем самым выражая молчаливое согласие. Я отделила две прядки по бокам ее головы И скрепила их заколкой. «А это что такое?» Сьерра развернула газетную заметку. «Няня обвиняется в краже семейной реликвии. Клочок бумаги, который вызвал множество бед», вздохнул Дамиан. «Смотрите, я поймала подхваченный ветром желтый цветок. В лунном свете он казался кремовым, как мое платье. Дамиан украсил им мою прическу». Я уже говорил, какая ты сегодня красивая. Я хотела сшить платье сама, но Дамиан нашел лабутены, которые я забыла на острове, и как только я их надела, в моей голове сложился свадебный образ. Фабрика уже приносила доход, так что я решила побаловать себя изящным платьем без бретелек от Веры Вонг. «Глядите, у меня получилось!» — восторженно воскликнула Сьерра по воде скользил аккуратно сложенный бумажный лебедь. Красивый! Дамиан присел рядом с дочкой. Погоди, из чего ты его сделала? Из газеты, которая лежала в коробочке. Дамиан мигом вытащил лебедя из воды. Ты что? Удивилась Сьерра. Он так долго не расставался с этой заметкой, что инстинктивно бросился ее спасать. Держа фигурку на ладони, Он взглянул на меня, и мы оба вспомнили историю, которую рассказывала мама Лу. О волшебном лебеде, который прятался в нашем саду, о лебеде, увидеть которого сродни благословению. Затаив дыхание, я наблюдала, как Дамиан отпускает фигурку обратно в воду. Не обязательно держать ценность в руках, чтобы ею владеть. Иногда волшебство случается, лишь когда ты с ней расстаешься. Вот и Дамиан, наконец, расстался с тем, что двигало им долгие годы, с гневом и обидами, с ужасом Кабороса, с виной и стыдом за свои поступки. Сьерра сложила из них лебедя и отпустила на волю. Мы молча смотрели, как птичка уплывает вдаль, к затененному берегу пруда. У Дамиана осталась лишь пустая коробочка с надписью «Лаки Страйк». «А с ней что будешь делать?» — спросила я. «А что обычно делают со старой жестянкой?» Насыпав внутрь гальки, он швырнул ее в пруд. Коробочка с бульканьем пошла ко дну. «Кто первым добежит до дома, тот победил!» — крикнула Сьерра. «Эй, так нечестно!» — сбросила я туфли и подхватила шлейф. «На счет пять!» — скомандовал Дамиан. «Раз!» Два, три, четыре, пять.